Только после этого наклонился и потрогал мертвое тело. Совершенно холодное и окоченевшее. В точное время, когда наступила смерть, установит врач, который приедет с опергруппой. Если его убили те, кого преследуем мы, значит, это произошло приблизительно 36 часов назад. Я не хотел обыскивать одежду убитого до того, как прибудет опергруппа и труп Фотографируют. Закурив новую сигарету, я не спеша вышел из рощи, возвратившись на место, где была найдена машина. Карта валялась в траве возле шоссе. В торопях Томож не догадался забросить его машину. Тем лучше. Я поднял ее и принялся отыскивать Горянское, где, по словам Томожа, жил Яныс Верховчев. Всего в двух или трех километрах отсюда, на той же дороге, в километре от границы, к которой эта дорога тянется. Я задумался, если бы Яныс Верховчев отправился в триест по своим делишкам, он бы, скорее всего, выбрал для перехода границы местечко поближе к своему силу. Эта мысль укрепила меня во мнении, что здесь у него была назначена встреча с кем-то, кто его, по причинам мне неизвестным, и ликвидировал. Выходит, Он им вовсе не требовался, чтобы провести через границу. Было бы куда логичнее, если бы тело убитого оказалось по другую сторону границы в Италии. Это бы значило, что устранен свидетель, слишком много знавший. Странно. Темнота понемногу спускалась, но еще различались следы автомобиля, брошенного возле дороги. Такое узкое, что двум машинам не разъехаться. И тут меня осенила догадка, заставившая отбросить прежнее предположение, что нарушители столкнули автомобиль с дороги, чтобы спрятать его в кустах. Там, где он, судя по следам, находился, ни один кустик не скрывал его от взгляда прохожих. Если бы на несколько метров подальше другое дело. Значит, заключил я, нарушители свернулись с дороги, чтобы пропустить встречную машину. А поскольку они не поехали дальше украденным автомобилем, значит, в другой машине находился кто-то, кого они ждали, и он взял их в себя. И что же? Выходит, встречная машина отвезла их назад в Иваславию. Зачем? Это пока неизвестно. Во всяком случае, Янась Верховцев Как проводник был им уже не нужен, ибо план действий переменился. А чтобы он их не выдал, его ликвидировали. Версия фантастическая, голое, это говорится, допущение, но, по-моему, вполне логичное. Странно, на первый взгляд. Но разве выход из тюрьмы Мирка Цернковича недостаточно важный факт, чтобы, инсценировав бегство за границу, на самом деле остаться в Югославии, вернуться в Загреб и самим выйти на него, раз уж попытка связаться с ним через зятя провалилась. Я снова вгляделся в карту, напрягая зрение, чтобы различить название отдельных пунктов. А вот и еще кое-что в пользу моей догадки. Этот самый проселок идет через Горянское к Новогорице где расположен погранично-пропускной пункт. Туда ведет и шоссе, но оно гораздо оживленнее. Если кто-то из группы, которую мы преследуем, легально перешел из Италии в Югославию у Новогорицы и хотел незаметно встретиться со своими сообщниками, то вполне логично, что местом встречи он выбрал укромную дорогу, а не автостраду, где каждую секунду проходит по нескольку машин. Кроме того, и люди, угнавшие ФИАТ, не обязательно перешли границу возле Триеста. Они тоже могли воспользоваться Горецким переходом. Расчет прост. Если придется бросить Триестскую машину, как это и случилось, преследователи сконцентрируют все внимание на Триестском пропускном пункте, а Горецкий останется менее контролируемым. Однако не слишком ли расфантазировался? Хотя моя версия представлялась вполне логичной, я не имел права ею увлекаться, чтобы не упустить что-то более важное. А, впрочем, вот и Томаш, супергруппы. Следом шла санитарная машина, чтобы забрать тело Янеза Верховчева. Томаш познакомил меня со следователем, которому было поручено вести дело. территориально подведомственно УВД Словении, так что славянским коллегам и придется расследовать убийство контрабандистов. Они, разумеется, предоставят мне все необходимые сведения, посему не было необходимости оставаться тут на время осмотра. Я подождал, пока врач установит причину смерти, на что понадобилось всего несколько минут. Удар тупым предметом в затылок. Смерть наступила, по-видимому, мгновенно. Гласила краткое врачебное заключение. Убийство произошло более 24 часов назад. Точнее, можно сказать, только после вскрытия. Не было достаточно и этого. Мнение врача подкрепляло мою версию. Особенно показателен этот удар в затылок. Американцы также убили, только удар был слабее, и он умер не сразу. По всей вероятности, в обоих случаях действовал один и тот же человек. Мне припомнился дюжий молодец, один из угонщиков «Фиата», смахивающий на боксера. Я позвал Томаша. «Здесь мы вроде бы не нужны. Может, съездим в Горинское?» Томаш пошел вслед за мной к машине. «Что, я Яна на квартиру?» «Да». Через 20 минут мы были в доме убитого. Разрешения на обыск у меня не было, но оно и не понадобилось. я не хов жил в собственном доме и будучи холостяком полдома сдавал супружеской паре женщина которую мы застали согласилась впустить нас в янозововых хоромы не потребовав никакого документа ей достаточно было узнать об убийстве яноза и о начатом следствии яварховчев оставил себе два помещения комнату и прихожую его квартиантка сообщила нам что убирается у него она. Но я бы не сказал, что чистота и порядок были тут, на завидной высоте. Результат обыска равнялся нулем. В шкафу мы нашли несколько пар нейлоновых носков, три пары дешевых наручных часов с десяток шариковых ручек, товарец, которым поторговывал Яновь, и ничего больше. Никаких писем или фотографий, никаких бумаг, кроме одной... Решение суда о денежном штрафе за торговлю контрабандным товаром. Судя по всему, Верховчев действительно был всего лишь мелким контрабандистом, пробавляющимся товаром, нелегально доставляемым из триеста.